Вертолетов в 1909 году не было. Полагая, что ребенок мог быть поднят на канате, свисающем с воздушного шара, полицейские проверили все шары в округе. Никто в ту ночь не летал над этой местностью, да и над всей Англией тоже. Никаких тарелок в то время в стране не наблюдалось. Крупнейший английский авторитет в истории авиации Чарльз Гиббс смит говорит. Как историк аэронавтики, специализирующийся на периоде до 1910 года, с уверенностью заявляю, единственным летательным аппаратом, способным брать на борт людей в начале века на территории Соединенных Штатов Америки и Англии, были воздушные шары, которые невозможно спутать с чем-либо еще. Никаких дирижаблей, а тем более аппаратов тяжелее воздухом, в то время в Англии и Соединенных Штатах Америки не было. Да что там англии Это произошло 11 октября 1989 года в Майском районе, неподалеку от Нальчика, в Кабардино-Балкарии, с Наташей, 16 лет, учащейся второго курса СПТУ. После занятий она зашла к подружке, потом отправилась домой. Было темно. Небо было звездным. Во дворе под навесом виноградником стоял мопед. Наташа забралась на него, думая о своих делах. Вдруг услышала голос, низкий, без интонации, как у робота, который звучал как бы прямо в голове. «Сидите смирно». Подняла голову и увидела тонкую сетку из прозрачного материала. Она была сделана в форме правильных многоугольников. Из каждой ячейки струился пучок света. Сетка начиналась у руля мопеда и окружала девушку. Я была как в авоське. Далее было вот что. «Мамочка меня увозит!» Сравните с криком Оливера. Голос мой звенел. Было эхо. Попыталась встать и не могла. Ухватилась за щит, к которому прислонен мопед. Провалилась рука в пустоту. Хотела спрыгнуть с мопеда, рука провалилась в мягкое. Нечаянно зацепила за сетку, как током ударила. Тут увидела, что ко мне через двор спешит тетя Галя. Я видел ее через сетку. Она что-то говорила мне, но я ничего не слышала. Когда она приблизилась, сетка поднялась и исчезла. Тетя Галя рассказала. Когда услышали истерический крик, выбежали с мужем во двор. Наташа размахивала руками и кричала «Сетка! Сетка!» Муж подхватил Наташу и завел в дом. На кончиках пальцев левой руки у нее были вдавленные следы ожогов. Очевидцы видели в это время на большой высоте над поселком нло а через три дня его восемь раз наблюдали над Кабардино-Балкарией. Случаи подобные этому встречаются очень часто, чаще, чем мы себе представляем, но нередко их пытаются скрыть. Тем не менее, время от времени мы обнаруживаем их, приукрашенные странными поворотами событий, которые пропадают, едва мы возвращаемся к настоящим документам. В случае с Оливером Томасом существует один дополнительный, весьма трогательный и документально засвидетельствованный штрих. В течение нескольких лет в маленькой церкви, где проповедником был тот самый пастор, присутствовавший при исчезновении ребенка, прихожане молились за избавление Оливера Томаса, пленника людей, или неизвестных существ. Из хроники происшествий. 1886 год. Штат Миссури, Соединенные Штаты Америки. Трое мальчиков и их отец попали под удар молнии, и один мальчик бесследно исчез. 1905 год. Дерби Англия. 45 девочек одновременно вскрикнув, потеряли сознание. 1931 год. Илл Роуз штат Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки. Слышались звуки машущих крыльев большой птицы, но ничего не было видно. Надо надеяться, что со временем будут исследованы все появления и исчезновения и возможные связи между ними, так же, как и возвращение некоторых людей, которые, однажды исчезнув, провели где-то целое столетие Но им казалось, что прошло лишь несколько месяцев. Подобные легенды и сказки существовали в течение тысячелетий в любой стране на каждом континенте. Мы уже рассказывали о странных людях, упомянутых Агобардом, архиепископом Леонским в IX веке. Так вот, добавим к этому, что они утверждали, будто побывали в стране под названием Матагония, и путешествовали туда на летательных аппаратах. Участь их была печальной. Действительно, кто, будучи в здравом уме, мог поверить в такое? Эти несчастные люди утверждали, что путешествие для них промелькнуло слишком быстро, а для внешнего мира прошло значительно больше времени. Стоит отметить, противоречие во времени не для объекта, движущегося на огромной скорости, точно установленное физическое явление. Что же касается нашего времени, то имеется такое поразительное дело. Двойное исчезновение американского солдата Джерри Ирвина. 2 мая 1959 года, во время отпуска... Его нашли без сознания. Когда он пришел в себя, оказалось, что он подвергся особому психологическому воздействию, которое запрограммировало его на запрет. Ему казалось, что у него отобрали пропуск в определенные военные заведения, куда запрещен вход без документов. Он вышел из госпиталя и пропадал до 19 июня того же года, впоследствии он не мог сказать, что он делал в этот промежуток времени. Его поместили в палату психиатрического отделения военного госпиталя и снова обследовали. 1 августа 1959 года он снова исчез, и его больше не видели. А вот что рассказывает Стайгер в книге «Загадки пространства и времени». Если бы ниже следующее сообщение не было подтверждено одним весьма трезвомыслящим молодым человеком, работающим в настоящее время в крупнейшей больнице Северо-Запада, я бы не стал рассказывать о нем. Я познакомился с Уильямом через корреспондентку, изучавшую с ним медицину. Это произошло на Гавайях в 1960 году. 19-летний Уильям служил в медчасти, приписанной к военному отделению больницы. По ряду причин я не привожу фамилии Уильяма. Вот что произошло. Прикованный к постели больной, который был не в состоянии пошевелиться, так как был с грузом и спицами в большой берцовой кости и бедре, сообщил Уильяму, что этой ночью будет отсутствовать в течение часа во время посещения им своих друзей из НЛО. Он сказал, что если Уильям по-настоящему верит в НЛО, то может к нему присоединиться. Молодой человек мягко объяснил больному, что будет занят. Вот что рассказывает Уильям. Это был ветеран войны лет 60, тип пожилого хиппи, На него наехала машина и сломала ноги в нескольких местах. Звали его Эспинья, похоже на испанское имя. У него густые брови, светлые волосы, до плеч круглое лицо, приплюснутый нос, рост около пяти футов шести дюймов. Постоянно разговаривал о сверхъестественных методах медитации. У Эспиньи был странный акцент. Ко времени поступления на работу в больницу я уже пару раз объехал вокруг света и хорошо разбирался в акцентах, но его никак не мог определить. И, возможно, у него была мейхуана, его навещали странного вида приятели, но мы их всегда тщательно обыскивали. В ночь исчезновения я работал с 11 часов вечера до 7 часов утра. Мой пост находился прямо против его палаты.